Присутствие духа. Долго до поздней ночи тянулось заседание. Наконец, постановили. Стамолицкого ювенала Богдановича отстранить от должности директора гимназии временно до утверждения округом обязанности директора возложить на инспектора гимназии Николая Ильича Ромашова. Бывший директор покинул собрание, ушел он молча и ни с кем не простился. Ромашов с победным видом пушил бороду. Довольная борода нового директора теперь уже не смахивала на жало. Скорее, она напоминала большой рыхлый ломоть калача, аппетитно выеденный посередине. Расхрабрившийся Шурка заикнулся о выборном управлении. Пламя в лампе запрыгало от дружного хохота, даже по плечу похлопали Шурку. «Эх, молодость, молодость! задоруто, Выборные от первоклашек сопляков! <смех> уморил, уморил!» Шурка с сконфуженно шмурыгал носом и тер пряжку пояса. Собрание перешло к какому-то другому вопросу. Родители зевали, прикрываясь ладонями, у Шурки слепались глаза. Зеленый парашют лампы низко парил над столом. Пламя тоненько пело и кидало маленькие острые протуберанцы. Над стеклом струилось волнистое тепло. Спать хотелось до черта, А тут еще вентилятор этот укачивал. Директора выгнали, и Шурка считал свою миссию выполненной. Но тут сидели преподаватели, родители, наконец, новый директор, и уйти просто так, казалось, ему было невозможно и Шурка заготовил длинную и совсем взрослую фразу. Дескать, его присутствие больше не требуется, и он, мол, считает возможным покинуть собрание. Шурка встал, он уже совсем открыл рот, чтобы сказать приготовленное, как вдруг потерял самое первое слово. Начал его искать и упустил все другие. Слова, словно обрадовавшись, вылетели из сонной Шуркиной головы и заскакали перед слепающими со глазами. А самое трудное и длинное слово «присутствие» надело мундир с золотыми пуговицами и нахально влезло в стекло лампы. Пламя показало Шурке язык, а «присутствие» стало бросаться в Шурку точкой над «и». Точка была на длинной резинке. Она отскакивала от Шуркиной головы, как бумажные шарики, которые продавал на базаре китаец Чи Сун Ча. «Что вы имеете сказать?» — спросил председатель. Все повернулись к Шурке. Шурка в отчаянии одернул куртку и сказал решительно. «Позвольте выйти!»